Эпилог. Море деревьев. 13,5 квадратных миль леса, вырванные из самого жуткого фильма ужасов, который вы когда-либо видели. Стоящие к северо-западу от величественной горы Фудзи, лесные деревья искривлены и изогнуты, словно им больно. Их корни исковерканны постоянной агонией. Местность неровная, как будто пытается сбежать от здешних ужасов. Но самое страшное здесь изоляция. Деревья, набитые плотно, как люди в таиских электричках, формируют барьер, не пропускающий ни одного дуновения ветра, создающий вакуум пустоты, где звук кажется грохотом, а грохот рёвом реактивного двигателя. Любой турист, достаточно глупый, чтобы войти в этот лес, рискует заблудиться, поскольку лес велик. И если заблудится, этот бедолага не сможет позвать на помощь. Пропитанная магнетитом почва моря деревьев нарушает работу мобильных телефонов, навигаторов и даже компасов. Разумеется, местные легенды относят это на счёт призраков, обитающих в лесу, поскольку море деревьев известно под названием лес Смубит. Его пышная изоляция убеждает отчаявшихся и заблудших предпринять последнее из всех действий. Бесчётное число японцев совершило сюда паломничество чтобы соблюсти своё наследное право на сеппуку. Говорят, что легионы призраков населяют этот лес. Ханна Дженки, беловолосая, вечно юная сестра герцогини, всецело на это рассчитывала. Она шла сквозь лес. Рядом следовали 10 лишённых, чьи шаги были беззвучны посреди океана деревьев. Ханна прошла океан огня, чтормовала стены загона Преодолела тысячи почвенных миль, чтобы добраться сюда, но всё это было мелкими трудностями по большому счёту, особенно если учесть, что её счёт был больше прочих. Внезапно Ханна остановилась, что-то почувствовав, вскинула руку, останавливая свою группу, потом смотрелась в деревья. Спутники последовали её примеру. Их затуманенные, но пытливые взгляды пожирали темнеющий лес. Ханна улыбнулась, когда из-за дерева вышел человек. Она поманила его подойти ближе. Посреди моря деревьев проступало море лиц: мужчины, женщины, даже дети. Легенды говорили, что эти души, эти призраки мстительные, готовы замучить каждого, кто войдёт в лес. Они не мстительны, подумала Ханна. Они просто рассеянны. Она улыбнулась и пошла к ним. Я собираюсь кое-что с этим сделать. И когда сделаю, когда покажу им свет, они узнают, что такое настоящая мстительность. А ещё они узнают, что снаружи есть целый мир, на который можно излить свой гнев. Правительницы загона, прошлая и нынешняя, обозревали свои владения. Там, где раньше был пейзаж, вычищенный от любых примет или особенностей, сейчас стояли кучки поселений крыши высдевались к вулканическому небу. Клишённые выглядели не такими, как раньше, собираясь группками для утешения. Их щёлкающий язык был слышен даже отсюда, в нескольких сотнях футов от стены загона. Герцогиня покачала головой. Шимпанзе в костюмах. Ты поставила меня командовать, чтобы сменить тут обстановку, отозвалась Дейзи Мэй. Вот я её и менял. Они же прекратили бунтовать, верно? Но надолго ли? сказала герцогиня. Они получили атрибуты цивилизации, согласна, но это только атрибуты. В небе будет появляться трещина, и она останется их единственным шансом добраться до следующего места. Как ты думаешь, долго ли несколько глиняных хижин смогут тушить огонь этого гнева? Дейзи Мэй прикусила губу. Людям нужна цель. Это правда. Будь ты подростком на почве или полудушой в чистилище, и я собираюсь дать им цель. Герцогиня настороженно посмотрела на неё. Ты что-то затеваешь? Что-то затевать это потирать руки, сидя в каком-нибудь вонючем логове. Я освобождаю людей, Рэйчел. Дейзи Мэй заметила вспышку гнева на лице пожилой женщины, обращение по имени ломало протокол, существовавший тысячелетиями. Потом гнев ушел. «Не рассказывай мне, что ты планируешь. Я только рассержусь. И именно по этой причине я тебя выбрала. Ты будущее, а я скоро стану забытым прошлым. Так все и должно быть». Герцогиня вздохнула, с признательностью глядя на картину перед собой. «Немного есть вещей в этом мире или в моей бывшей работе, по которым я буду скучать, но этот вид – одна из них». Если тебе когда-нибудь потребуется подумать или принять решение, которое не хочешь принимать, здесь не самое плохое место для уединения. Она повернулась к Дейзи Мэй и протянула руку. Удачи. Дейзи Мэй, фыркнув, не обратила внимания на руку и обняла пожилую женщину. Рукопожатие для мёртвых. В мою смену мы обнимаемся. Герцогиня застыла, потом немножко расслабилась и потрепала девушку по спине. «Кажется, ты нервничаешь». «Ну да, я нервничаю». «Это место не отличается от любого другого», сказала герцогиня. «Жаркое, тусклое, изолированное, возможно, но в остальном обычное место». «Оно не было таким, когда я была внутри», ответила Дэйзи Мэй. «Это место сидело у меня в голове. Сейчас будет иначе. Теперь ты и посетитель, а не заключенный». Дэйзи Мэй выдохнула, Пробежалась на месте, собираясь с духом. Он больше не может повредить тебе, сказала герцогиня. Легко говорить. Тебя этот козёл не глотал целиком. Ты страж загона. Даже он не настолько глуп, чтобы навредить тебе. Герцогиня отступила на шаг, оценивая чёрную кожаную куртку девушки, футболку с группой Rammons, узкие джинсы и новенькие конверсы. Не тот костюм, который бы я выбрала, но он сгодится. Ты не сказала, куда собираешься, заметила Дейзи Май. Мне вроде как нужно знать такие вещи. Тебе абсолютно не нужно знать такие вещи. Новому лидеру совсем ни к чему, чтобы старый заглядывал через плечо и неодобрительно цокал языком. А уж поверь, этим я и занималась бы. Дай подсказку, сказала Дейзи Май. Не хочу думать, что ты уйдёшь в пустошь на 40 дней и 40 ночей. Герцогиня подняла сумку и перекинула её через плечо. Мне нужно заняться семейными делами на почве. «Та беловолосая девчонка?» Герцогиня кивнула. «Я не смогу отдохнуть, пока не найду ее. Она опасна, и мне не нравится, что она бесконтрольно бегает по почве. А как ты собираешься пройти через жижу, если отравила ее? Оставь это мне, ладно?» Герцогиня отдала честь. «Удачи, Дейзи Мэй!» Хотя по правде, я скорее предложила бы эту банальщину к ксилофонному человеку. У меня такое чувство, что когда ты с ним разберёшься, она ему понадобится. На самом деле, ему следовало бы наслаждаться больше. Джо Лазарус был истекающий болью и бесконечной мукой, и для ксилофонного человека не было запаха слаще. Тогда почему этот запах отдавал кислятиной? Потому что Лазарус Не был той девушкой. Девушка испортила вкус. Этот изысканный юный цветок, запертый в собственном гниющем теле с её подлинным сияющим благородством души, в яме не подавали таких деликатесов. Таמשние лакомства были джо-лазурусами этого мира. Их души скорчились и почернели, когда выбирали не ту дорогу в своей почвенной жизни. Джо был Макдональдсом. Дешевой, иногда необходимой пищей, о которой забываешь через 10 минут. Дэйзи Мэй была наилучшим стейком, который он когда-либо пробовал. Блюдом, которым он по праву должен был наслаждаться вечно. Невероятно, что Лазарус по собственной воле поменялся с ней местами. За все свое время в яме ксилофонный человек никогда о таком не слышал. Но не это сейчас выбивало его из колеи. Он нервничал потому, что она вернулась. Ксилофонный человек, хотя сейчас он чувствовал себя Оливером, сжимал кулаки, ожидая у входа в яму. Ему хотелось, чтобы вход был внушительнее. Штампы моря и пламени и стофутовых крылатых чудовищ были как нельзя более далеки от истины. Ад был скучным, непримечательным, без радостных шрамов в земле, королевством без всякого величия. Но поскольку существовали загон и следующее место, и здесь должно было быть нечто осязаемое, и все же его удивляло, каким закоренелым прагматиком оказался всемогущий. Что-то гулко стукнуло в гранитную плиту перед ним, и ксилофонный человек скривился. Прибыла его гостья. «Невозможно». «Ага, она сказала, что ты так скажешь». Дэйзи Мэй наблюдала, как существо со слоновьим черепом на плечах топчется на месте, словно пытаясь сдержать какую-то первобытную тягу. «Он чувствует меня», — подумала она, — «и от этого слетает с катушек». «Его душа моя, купленная и оплачена. Ты ушла, он остался. Простая схема, которую невозможно усложнить». «Ага, это моя слабость. Я прямо ниндзя усложнений», — отозвалась Дэйзи Мэй, изучая ноготь практически до искусства довела. Она шагнула навстречу к силофонному человеку, сотрясая клетку своего страха. «Давай, засасывай меня», — подумала она, улыбаясь. «Посмей, блин, попробуй». «И чего мне следует ожидать от твоего правления в загоне? Такого пренебрежения естественным порядком вещей? Мне известно, что там полно даунов и полоумных, но я ожидал лучшего от свежекоронованного стража. Дейзимей посмотрела на безликий пейзаж вокруг них. Он напоминал ей Луну с этой серой, пыльной поверхностью и безжизненной атмосферой. А я ожидала большего от Атада. И это всё? Чувак, у вас тут даже Старбакса нет. Ксилофонный человек дрожал, едва сдерживая ярость. А теперь слушай, что сейчас будет. Ты показываешь мне, куда засунул Джо, а потом передаёшь его на моё попечение. Ксилофонный человек шагнул вперёд. Сейчас их разделяли какие-то дюймы. И с чего бы мне это делать? Она сказала ему, и когда закончила говорить, чудовище, завопив от досады, принялось опустошать окрестности, отрывать куски скал, осквернять уже осквернённую землю, униженное злостью, болью, разочарованием и знанием, что ему придётся сказать: "Да". Ему послышался звук открывшейся двери. Но такого не могло быть. Насколько Джо помнил, люди редко входят в твоё подсознание при помощи замка и ключа. До недавнего времени он вообще не верил, что в подсознание можно войти. И всё же он увидел, как открылась дверь, пролив лужу тошнотно-жёлтого света на гладкий пол. У него ёкнуло сердце, когда он увидел в дверях Дейзи Мэй. Джоуи, закрой пасть, а то мух пугаешь. Джо беззвучно шевелил губами. Какая встреча, а? Только без слёз, пожалуйста. Рыдающий призрак зрелище недостойное. Джо посмотрел мимо неё в полуоткрытую дверь. "А, не беспокойся о той старой ксилофонной черепушке", сказала Дейзи Май, опускаясь перед ним на корточки и с отвращением осматривая безликую, бесцветную комнату. "Он бесится. Как ты здесь оказалась? Следует спрашивать, почему я здесь?" раз уж ты и был такой жопой, что помог меня убить. Джо склонил голову, глядя в пол. «Так ты знаешь». «Знаю. Не так давно я сидела в собственной камере, под капельницей из ужастика, в том паршивом домике снаружи. Крутая шутка, если подумать, что мы работали вместе, будто никогда не встречались». «Шутка без концовки». «Не-а, концовка есть», сказала Дэйзи Мэй, инспектируя ноготь. «Просто она не смешная». Подняв голову, Джо впервые как следует посмотрел на девушку. «Ты выглядишь иначе. Ты справилась, да? Ты спасла существование?» «Я думаю, народ перебарщивает с яйцами в этом пудинге», — ответила она. Кожа куртки вздохнула, когда девушка ссутулилась рядом с ним. «Хотя не стану отпинываться от комплиментов». «Но ты ведь поменялся со мной местами?» «На мой взгляд, мы в расчете». Мы не в расчете даже близко. Четыре месяца ты гнила в той коморке. Четыре месяца я знал об этом, потому что помогал засунуть тебя туда. То, что я сделал, то, кем я был и есть, не имеет оправданий. Это нельзя простить, с этим нельзя жить. Это твое наказание за то, что ты сделал, как мое память о том, что я помогла убить свою бабушку, и о том, что делала после. Ни один из нас не прожил чистую жизнь. Для меня после жизнь вроде как окончить школу и начать университет. Новая одежда, новый вид, новый шанс быть кем-то другим, пусть даже не лучшим. От Джо, которого я знаю, тот, который работал в отряде мёртвых. Он был одним из хороших парней. Джо смотрел на неё, желая поверить в её слова, но с трудом добираясь до цели. В любом случае он не был плохим парнем, сказала Дейзи Май. Он был посередине. А это и есть чистилище, если уж на то пошло. Место для людей посередине. Скажем, я тебе верю, и что? Я заперт здесь», — произнес Джо, опустив плечи. «Думаешь, этот гад снаружи позволит мне выйти?» Дэйзи Мэй поднялась на ноги и протянула ему руку. «Ага. У новой работы есть свои бонусы. Ты получаешь пустую карточку на освобождение из тюрьмы». «Как герцогиня освободила Мэйбл?» — недоверчиво уточнил Джо. «Но у тебя есть только одна». «Так мне и сказали». «Ты не можешь потратить ее на меня», — возразил Джо. «Я этого не стою». «Я могу делать, что захочу. Я тут главное». Джо встал, стараясь поверить. «Я действительно могу выйти». «Можешь», — ответила Дэйзи Мэй. «Но есть один нюанс». Джо попытался улыбнуться. «А когда их не было?» Так в чём он? У меня есть для тебя работа, продолжила Дейзи Мэй в загоне. Джон Ахмурился. Работа? Странно, учитывая, что ты читала моё резюме. Дейзи Мэй ухмыльнулась. А это странная работа. Джо подумалась, как мало времени он тут провёл, учитывая, насколько загон давлел над всем. И после вынужденного отсутствия он не стал симпатичнее. Над головой кипел все тот же котел туч, который гонял неощутимый ветер. Пейзаж, почти такой же плоский, как в родном графстве, вычистила какая-то незримая древняя сила. «Будто он полупроклят», — подумал Джо. «Будто дьявол соскучился на середине строительства или бог на середине сноса». «Это немного», — заметила Дэйзи Мэй. «Но это дом». Они сделали перестановку на посту управления. Дэйзи Мэй отказалась от излюбленного герцогиней кресла трона, вместо него примостившись за одним из рядовых пустых столов. Джон охмурился, глядя на дальний справа экран с обзором загона. «Это дома?» Дэйзи Мэй кивнула. «Похоже, есть смысл в том, чтобы лишенные почувствовали себя, ну, менее лишенными. Наверное, по-настоящему люди хотят только четыре стены и крышу, живые они или мертвые, и еще работу». Она ткнула Джов в плечо. И тут дело доходит до тебя, Джоуи. Джо потёр руку, нахмурился. Меня зовут Джо. О чём ты говоришь? Свеженазначенная глава чистилища вскочила и ухмыльнулась. Людям нужна цель. Им нужно ощущать гордость, и мы добьёмся этого при помощи отряда мёртвых. До сих пор в него попадали строго по приглашению. Клуб выпускников и выпускниц. Мы открываем членство. Дейзи Мейд отошла до угла комнаты, налегла на ручку толстой двери и открыла её. "Входите", крикнула она кому-то. "Пора знакомиться с вашим начальством". В комнату неуверенно вошли пятеро лишенных, поглядывающих на ожужающую повсюду аппаратуру. Трое мужчин и две женщины, такие же полупрозрачные, как их собратья снаружи, но в рубашках с тонким чёрным галстуком и потёртых кожаных пиджаках. Дейзи Мейд кивнула на них. Что думаешь? Что думаю о чём? О твоей новой команде. Джора смеялся. Моей новой команде чего? Рекрутов отряда мёртвых. Ты будешь тренировать этих прекрасных людей, учить их всему, что знаешь о полицейской работе. Это не должно занять много времени. Дейзи Мэй, всё, что я знаю о полицейской работе грёбаная ложь, сказал Джо, опуская взгляд. Я детектив не больше, чем ты. Тогда ты отлично подходишь. Новая метла Джовы вот что нужно миру. Ты играешь роль. Новый кастинг, где ты хороший коп, а не продажный. И на этот раз ты сделаешь всё как надо. Джо покачал головой и уставился на лишённых. Они одеты как ты. Конечно, у меня убойный вкус. Ты будешь носить то же самое. Да не в жизнь. Да в жизнь. Дейзи Май подбоченелась. Души, которые нужно спасти которым нужно помочь перейти в следующее место, исправив причиненный им вред. Вот список недоработок, и мне требуется вся доступная помощь, чтобы с ними разобраться. Джоп отсокал языком, изучая свою весёлую команду. Им придётся многому научиться и быстро. Думаешь, они справятся? Думаешь, они хотя бы на это способны? А ты, спросила Дейзи Мэй с улыбкой на губах. И дальше они говорили о том, что делать дальше, как возродить жижу, пережившую природную катастрофу, и обо всех надеждах Дейзи Мей на новый мир, который ей поручили построить. И пока они говорили, что-то зажглось в её душе. Нечто новое, ни разу не испытанное за всю её недолгую жизнь, но то, к чему она могла пристраститься. Надежда